Расизм. Ральф Эллисон. Невидимка. Английский Invisible Man. Всякий, кто чувствует в душе неприязнь к людям с другим цветом кожи, и тот, кто считает, что в создании социальной и расовой напряжённости виноваты этнические меньшинства, обязательно должен прочитать удивительный роман Ральфа Эллисона. Невидимка, который вышел в свет в 1952 году, когда в Америке ещё цвели пышным цветом расовая сегрегация и расовые предрассудки. То есть до того, как Роза Паркс отказалась уступить в автобусе место белому пассажиру, и до того, как Мартин Лютер Кинг выступил со своей знаменитой речью. И вот на этом историческом фоне Появляется книга, созданная в совершенно новой эстетике афроамериканской культуры. Элегантный стиль, богатый ироничным подтекстом, критика назвала роман литературной вариацией блюза и шокирующая откровенная сцена нападения чернокожего на белого, открывающая роман. Безымянного рассказчика, образованного афроамериканца. окружающие, что называются, не видят в упор. С одной стороны, это его радует. Он поселился в подвале дома, где живут белые и не платит ни цента за свою так называемую квартиру. Но с другой, как он признаётся, действует ему на нервы. Однажды вечером он сталкивается на улице с прохожим, высоким, светловолосым мужчиной с голубыми глазами. Тот грубо толкает невидимку, осыпая грязной бранью. Невидимка не остается в долгу. Схватив обидчика за грудки, заставляет того сложиться пополам и пинает, требуя извинений. В нем колокочет вулкан гнева. Ярость, копившаяся годами и доставшаяся по наследству от предыдущих поколений, вырвалась на волю и едва не привела невидимку кружиться. кубизму. Разумеется, сегодня отношение к чернокожим в Америке и в остальном мире кардинально изменилось. Законодательная расовая сегрегация отменена, хотя фактически она по-прежнему существует. Статистика показывает заметный разрыв в уровне благосостояния и образования, доступе к медицинскому обслуживанию и карьерным возможностям между белым населением страны и этническими меньшинствами. Тому, кто на себе испытал, что значит быть жертвой расизма, смелая книга Ральфа Эллисона послужит тонзирующим средством. На примере героя, пытающегося определить своё место в неблагожелательном мире, вы поймёте, что за свои права надо бороться. А тот, кто хоть в какой-то мере разделяет российские взгляды, увидит, мы надеемся себя со стороны. И то, что он увидит, ему точно не понравится. Всем остальным мы скажем: независимо от национальной принадлежности и цвета кожи, стоять в стороне от борьбы против любых проявлений расизма в наши дни просто стыдно. Примечание. Смотрите, стыд, трусость, а также ксенофобия, Ненависть. Конец примечания.